Третье. Сюжет для небольшого рассказа. Это сюжет интермедиа, его можно изложить совсем коротко. Он скорее может стать эпизодом другой истории, истории чеховских экранизаций. В 1967 году, всего за месяц до смерти автора, в журнале «Искусство кино» номер 12 был опубликован сценарий «Малюгина» 1909-й, 1968. «Насмешливое мое счастье», посвященный отношениям Чехова и Мизиновой. Конецкому сценарий резко не понравился. Он написал об этом Казакову и Чуковской. На защиту Чехова пытались привлечь Паустовского и Чуковского, причем Конецкий прямо ссылался на свой чеховский опыт. Сложность моей позиции в том, что еще в 1959 году я напечатал рассказ о истории чайки, называется он Две осени, и теперь я не могу считать себя объективным ценителем сценария Малюгина. А если сценарий этот так плох, как мне это представляется, то необходимо предпринять какие-то решительные меры, дабы на экраны не вышел еще один позорный фильм об Антонии Павловиче: Конецкий, Чуковской. 28 января 1968 года. Усилия добровольного защитника Чехова, однако, ни к чему не привели. Чуковской сценарий тоже не понравился. В ответном письме она согласилась с Конецким, конкретизировав его общие соображения конкретными примерами. «Конечно, вы правы, все это пошлость, то есть ложь». Чехов изображен каким-то недотепой, на котором всякие ничтожества, вроде его брата, ездят верхом. Диалог между Ликой и Потапенко он еще может сочинить кое-как, но между Ликой и Чеховым, конечно, нет, сколько ни надергивает цитаты с писем. К тому же Чехов у него говорит не как интеллигентный человек того времени, а как полуинтеллигентный, нашего. Чехов не мог сказать «помыть руки», вместо вымыть, не мог воскликнуть, как какая-нибудь горняшка, кошмар, не мог сказать, у меня пьесы не получаются, потому что интеллигентные люди не употребляли этого недавнего не получаются, а говорили, мне не удается, или у меня не выходят, ну и тому подобное и так далее. Про волчайки, отъезд на Сахалин, все мотивируется неверно и пошло. Чуковская, Конецкому, 4 февраля 1968 года. Ни Пустовского, ни Чуковского к борьбе привлечь не удалось. В 1969 году фильм Сергея Юткевича, во французском прокате он назывался «Лика. Большая любовь Чехова», вышел на экраны и даже получил приз на фестивале в Венеции. Чехова сыграл Николай Гринько. Мизинову, французская актриса Марина Влади. Однако событием в кино он все-таки не стал, хотя был и до недавних пор оставался одной из немногих картин, где Чахов появляется собственной персоной. По обычным культурным следствиям, сюжета для небольшого рассказа стало знакомство во время съемок в Москве Марины Влади с Владимиром Высоцким. Одна любовная история стала катализатором другой, теперь не менее известной.